Глава первая. Не можете решиться, как принимать решения? В этой главе говорится о том, как принимать решения и делать это с большей уверенностью. Неважно, перед каким выбором вы стоите, будь то новое место работы, новое жилье или новая пара обуви, здесь вы всегда найдете стратегии уверенного принятия решений. Вы также узнаете, как облегчить выбор и избавиться от страха, который заставляет колебаться. Если принятие решений отнимает много времени или вы привыкли полагаться на помощь других, вы узнаете, как положить этому конец. Все дело в контроле над собственной жизнью и придании ей смысла. В экстренной ситуации. Когда нужно принять сложное решение, доверьтесь инстинкту. Ученые из Амстердамского университета установили, что чем труднее задача, тем успешнее оказываются решения, принятые на основе первой инстинктивной реакции. В случае с достаточно простым выбором, скажем, покупкой полотенца, обдумывание всех «за» и «против» может оказаться полезным. Но, как ни парадоксально, чем более ответственное решения предстоит принять, например, выбрать мебель или автомобиль, тем больше оснований следовать своим бессознательным реакциям. Доверьтесь интуиции. Наука о принятии решений. Колебания и нерешительность вызывают разочарование и бессилие. Если вы регулярно испытываете трудности с принятием решений, это становится серьезным препятствием и ощутимо осложняет жизнь. Порой мы не можем сделать выбор часами, целую вечность, подыскиваем лучшее предложение на рынке, пытаемся довести текст электронного письма до совершенства. никак не определимся с выбором блюда в ресторане приняв наконец решение мы все равно остаемся недовольны гадая правильно ли поступили предпочитаемые стратегии принятия решений могут значительно повлиять на вашу жизнь и предопределить добьетесь ли вы в итоге желаемого или забуксуете ухватитесь за представленную возможность или упустите ее в этой главе речь идет о том как наш разум защищает нас от излишних терзаний в случае принятия неудачных решений. Если вы уже давно страдаете от нерешительности, воспользуйтесь эффективными стратегиями, облегчающими выбор и задающими нужное направление в жизни. Здесь вы узнаете, как это сделать. Максимизаторы против умеренных. Психолог Барри Шварц пришел к выводу, что в зависимости от стиля принятия решений, людей можно поделить на две группы. максимизаторы и умеренные. Вероятно, максимизаторы или перфекционисты вам знакомы. Быть может, вы даже один из них. Люди такого типа принимают решения только после скрупулезного сбора всей относящейся к делу информации. Задумав покупку нового пальто, они обойдут все магазины и примерят все, что есть в продаже, прежде чем сделают выбор. Им просто необходимо выбрать самое лучшее, неважно, идет ли речь о пальто, ноутбуке, или даже о партнере. Если вы принадлежите к числу максимизаторов, и у вас дома что-то выйдет из строя, вы позовете на помощь специалиста. Но выбирать этого специалиста вы будете долго и мучительно. Соберете информацию обо всех ремонтниках вашего района и перелопатите все отзывы в интернете, убив на это несколько часов, прежде чем найдете того самого. Это изматывает и отнимает кучу времени. Так как максимизаторы обстоятельны и дотошны, они часто откладывают принятие решения на потом. Это объясняется тем, что процесс отбора и анализа всех вариантов может оказаться крайне сложной задачей. Да, порой максимизаторам удается отыскать настоящие сокровища, но при этом они совершенно выматываются. Они даже не могут как следует получить удовольствие от находки, у них просто не остается на это сил. Умеренные, полная противоположность максимизаторам. Если нужно сделать покупку, они рассматривают несколько вариантов и, увидев что-то более или менее подходящее, сразу берут. Поскольку ими не движет перфекционизм, они меньше напрягаются. Важное правило, которым руководствуются умеренные, принимая решения, «это меня устроит» или «это достаточно хорошо». Не стремясь к идеалу, они не расстраиваются, узнав впоследствии, что появился вариант получше. Максимизаторы. Напротив, часто откладывают принятие решений, особенно когда знают, что выбор окончательный. А вдруг потом подвернется что-то гораздо более стоящее? В результате они находятся в вечном поиске лучшего предложения, а это может препятствовать достижению душевной гармонии. Богатство выбора. Максимизаторам нелегко приходится в изменчивом материалистичном мире. Выбор, который перед нами открывается, широк, как никогда. Достаточно лишь выйти в интернет, чтобы увидеть несметное количество продуктов питания, телепрограмм, видеоигр и прочих развлечений. Прежде чем совершить покупку, максимизаторы поддаются искушению сначала изучить все предложения на рынке. Но как это сделать, когда этих предложений десятки, а то и сотни? Это подводит нас к важной мысли. Когда выбор слишком широк, как правило, люди начинают испытывать значительные затруднения. В одном эксперименте участникам нужно было выбрать шоколад. Те из них, кому предлагалось меньшее количество вариантов, только шесть, чаще совершали покупку, чем испытуемые, которым пришлось выбирать из 30 видов – три. К тому же при ограниченном выборе люди оказываются более довольными приобретением. То же самое происходит во время работы, когда студентов попросили написать сочинения. участники эксперимента, которым предложили меньшее количество тем на выбор, выполнили задание успешнее, чем те, у кого выбор был шире четырех. Как подтверждается, лучше меньше, да лучше. Если число вариантов ограничено, выбирать становится легче, при этом сделанный выбор приносит больше удовлетворения. Возможно, это как-то связано с упорядочением и упрощением жизни, достижением того счастливого состояния, когда мы покупаем только самое необходимое и получаем больше удовольствия от того, что имеем. Вот почему в мире онлайн шопинга и нескончаемых страниц фотографий на сайтах интернет-знакомств лучше воспользоваться правилом «это меня устроит». В постоянно меняющемся мире, где каждые несколько месяцев выходят все более продвинутые гаджеты, а пары расстаются все чаще и чаще, стремление к совершенству сродни забегу к иллюзорной финишной линии. С каждым шагом она отодвигается, и вам не удается ее достичь. Идеального продукта, идеального дома, идеальной работы не существует. Потому что в любой момент может появиться что-то новое и более совершенное. Именно поэтому правило «это меня устроит» способно спасти нас от бесконечной погони за воображаемым идеалом. Психологический иммунитет. Иногда мы откладываем принятие решений из страха. Мы боимся тех рисков, с которыми сопряжен выбор, особенно если он окончательный. Мы беспокоимся, что если выбор окажется неудачным, это будет иметь долгие негативные последствия. Но при этом мы не осознаем, что зачастую преувеличиваем, насколько серьезно мы будем переживать, если что-то пойдет не так. На самом деле мы приходим в себя быстрее, чем ожидаем. Вместо «хочу самое лучшее» выбирайте «это меня устроит». Почему мы обычно ошибаемся, представляя, насколько серьезно будем страдать в последствии? На это есть две причины. Во-первых, когда мы оцениваем, как сильно расстроимся из-за будущего негативного события, мы забываем, что в то же самое время в нашей жизни будут происходить и другие вещи. Они тоже могут завладеть нашим вниманием и эмоциями. Например, пытаясь представить, какие страдания мы будем испытывать спустя месяц после разрыва с партнером, мы предположим, что станем глубоко несчастными. Если вы прожили вместе много замечательных лет Вы посчитаете, что долгое время ничто не сможет вызвать у вас улыбку. Или вы думаете, что, потеряв очень близкого человека, вы годами будете неизменно пребывать в депрессии и подавленном состоянии. Однако, предположим, какое-то из этих событий действительно произошло. Вы разрываете отношения с партнером или умирает кто-то из ваших близких. Несомненно, пережить случившееся будет невероятно тяжело. И все же исследования показывают, что наши эмоции – не настолько остры, как мы думаем. Часто наши отрицательные эмоции в трудные моменты жизни оказываются не такими сильными, как мы предполагали. Так происходит потому, что в тяжелые периоды случается еще много других событий, способных поднять настроение и все-таки заставить нас улыбнуться. Возможно, это будет телефонный разговор с добрым приятелем, освежающий напиток в жаркий летний день, подготовка к рабочему мероприятию. Все это занимает мысли и способно время от времени вызывать небольшие всплески радости. Когда людям предлагают оценить, насколько глубоко они будут страдать, если произойдет что-то ужасное, они часто предполагают, что их негативное душевное состояние продлится долго. Им не приходит в голову, что в то же самое время с ними могут происходить другие события, способные поднимать настроение. Людям свойственно так заблуждаться. Мы сосредотачиваем все внимание только на разрыве отношений или потере близких и наших потенциальных переживаниях, забывая об остальном. Это может помешать двигаться вперед, принимать решения и рисковать. Вторая причина, по которой мы переоцениваем тяжесть последствий негативных событий, мы не принимаем в расчет наш психологический иммунитет. Так же, как физиологический иммунитет помогает организму справляться с инфекциями и заболеваниями, Психологический иммунитет защищает рассудок. Когда с нами происходит что-то плохое, врожденные психические процессы помогают смягчить удар. Исследования Дэниела Гилберта из Гарвардского университета дают основания полагать, что у нас есть внутренний защитный механизм, не позволяющий слишком сильно расстраиваться при негативном развитии событий. Поэтому если нам не достанется стипендия или работа, которую мы стремились получить, мы скажем себе в утешение «не очень-то и хотелось». Чтобы меньше огорчаться, мы выискиваем недостатки в том, чего недавно так жаждали. Это и есть действие нашего психологического иммунитета. Чтобы улучшить наше состояние, разум способен на любые ухищрения, даже на искажение реальности. Весь секрет в том, чтобы не слишком замечать этот самый психологический иммунитет. По выражению Гилберта, пусть он тихонько работает сам по себе, без нашего вмешательства. Однако теперь, когда мы все-таки узнали о существовании этой системы защиты, как этим воспользоваться? В следующий раз, принимая решение и сомневаясь в его правильности, помните, что бы ни случилось и каким бы ни оказался ваш выбор, с вами все будет в порядке и даже лучше, чем вы предполагаете. Исследование Гилберта показало, что мы недооцениваем свою способность справляться с эмоциональным штормом, и не должны пренебрегать таким союзникам, как психологический иммунитет. Возвращаясь к принятию решений, как же нам лучше поступать. Вместо того, чтобы делать выбор, исходя из своих опасений и оставаясь неудел, старайтесь принимать решения, опираясь на свои истинные цели в жизни и не оглядываясь назад. У нас есть психологический иммунитет, защищающий нас от чрезмерных страданий. Если бы людям стало известно, что в случае провала они расстроятся меньше, чем думают, они перестали бы прикладывать столько усилий к достижению успеха. Хорошая новость в том, что мы можем извлечь из этого пользу. Не забывайте, если ваше решение окажется неудачным, вы огорчитесь не так сильно, как того ожидали. Как с этим справляться? 5 стратегий преодоления нерешительности. Мы уже знаем, что психологический иммунитет может защитить нас в случае плохого выбора. Поэтому уклоняться от принятия решения не стоит. Существуют и другие стратегии, помогающие набраться решимости. Давайте их рассмотрим. Первое. Научитесь принимать риск. Принимая любое решение, вы рискуете. Риск присутствует даже если дело касается чего-то не слишком существенного, к примеру, выбора сериала на вечер. Ведь он может вам не понравиться. Принимая более важное решение, скажем, о переезде в другой город, вы потенциально рискуете еще больше. Сможете ли вы обзавестись друзьями на новом месте и найти работу? Ключевой момент в том, чтобы не откладывать решения на потом или не отказываться от выбора совсем, а, напротив, научиться принимать сопутствующие риски. Почему это так важно? Потому что степень решительности может повлиять на самооценку, Когда люди страдают от хронической нерешительности и часто отступают от задуманного, они перестают себе доверять. Возможно, вы обещали себе, что завтра сделаете важный телефонный звонок. Но вот приходит завтра, и вы его откладываете. И ваши мысли занимает надвигающийся дедлайн. Если часто отступать от своего слова и давать задний ход, можно разувериться в том, что вы способны доводить дела до конца. Вот почему полезно делать выбор и учиться принимать сопутствующие риски. Смиритесь с тем, что в жизни есть элемент неожиданности. Чем быстрее вы научитесь это признавать, тем сильнее облегчите свою задачу. Второе. Сместите акцент. Гордитесь своей решительностью. Если вы задумали стать решительнее, важно учиться принимать решения быстрее. Поразмыслив о возможных вариантах в течение какого-то времени, скажем, получаса, Сделайте выбор. После этого порадуйтесь тому, насколько вы были решительны, а не тому, что приняли правильное решение. Испытывая удовлетворение от собственной решительности, вы можете повысить мотивацию и побудить себя к новым уверенным действиям. Третье. Что заряжает вас энергией? Если вы затрудняетесь с выбором места работы или нового карьерного направления, спросите себя, откуда вы черпаете энергию. Ответ подскажет, что вам по-настоящему нравится делать и что приносит удовлетворение и помогает самореализоваться. Четвертое. А если бы мне было известно, что все точно получится? Когда вам не удается на что-то решиться, например, попросить у начальника отгул или предложить партнеру проводить больше времени вместе, задайте себе этот важный вопрос. Возможно, ответив, вы лучше осознаете, как что-то изменить в вашей жизни. Пятое. нажмите кнопку «Перезагрузки». Завершить эту главу мне хотелось бы следующей мыслью. Когда порой мы принимаем неудачные решения и начинаем винить себя во всех грехах, наше движение вперед застопоривается. Мы прекращаем попытки добиться успеха и больше не рискуем. Когда такое происходит, имеет смысл попросту запустить перезагрузку и начать все снова. Допустив ошибку, мы, как правило, наматываем это себе на ус. И не забываем. Чем дольше мы ведем счет своим неудачным решениям и промахам, тем длиннее их список в нашей памяти. Нам кажется, что если не выбрасывать их из головы, в следующий раз мы добьемся большего успеха. Но этого не происходит. Наоборот, помня обо всех моментах нерешительности, просчетах и провалах, мы чувствуем беспомощность и теряем мотивацию. Вот почему нужно действовать по-другому. Нажать на кнопку перезагрузки и запустить все с нуля. Сотрите все негативные заметки из своей памяти. Начните прямо сегодня, заведите новые привычки и вставайте на путь постепенного восстановления. Появятся новые возможности и найдутся новые способы добиться успеха. Пусть на прошлой неделе, в прошлом месяце или году все пошло не по плану и ожидания не оправдались. Не осыпайте себя упреками и начните с самого начала. Запустите перезагрузку и сделайте первый шаг вперед. Радуйтесь не тому, что приняли верное решение, а тому, что проявили решительность. Подведем итоги. Многим из нас принятие решений дается нелегко. Часто всему виной страх, страх сделать неудачный выбор или не достичь желаемой цели. Однако парадокс заключается в том, что чем меньше мы боимся и чем больше готовы к возможности неуспеха, тем решительнее мы можем стать. Если принимать риски, сопутствующие принятию решений, процесс выбора становится легче. Какую стратегию записанных в этой главе вы готовы попробовать? Что изменится, если вы будете применять ее в течение следующих трех недель? Как это повлияет на вашу жизнь? Выберите стратегию, внесите ее в таблицу и делайте отметку каждый раз, когда у вас получится ее применить. Затем опишите, как это изменило ваш день. Таблица использования стратегии. Разделите лист бумаги на три столбца. В левом пронумеруйте дни от 1 до 21. Каждый день на протяжении трех недель в соседних двух столбцах отмечайте, если применили стратегию в этот день и как изменился ваш день. Что вы почувствовали? Радость, уверенность, спокойствие? Запишите в третьем столбце ваши мысли.